Облик Моисея Весь мир был потрясён и очарован чудом исхода. Имя Моисея было у всех на устах. Дошла весть о великом чуде и до мудрого царя Арбистана. Призвал царь лучшего живописца и повелел ему отправиться к Моисею, написать и доставить облик его. Когда художник возвратился, царь собрал всех мудрецов своих, искусных в науке физиогномики, и предложил им по облику определить характер Моисея, свойства наклонности, привычки и, в чем таится, чудесная сила его. «Государь», — ответили мудрецы, — Облик этот принадлежит человеку жестокому, высокомерному, жадному к наживе, одержимому властолюбием и всеми пороками, какие существуют на свете. Возмутили царя эти слова. Как? — воскликнул он. — Возможно ли, чтобы таким был человек, дивные подвиги которого гремят по всему миру? Пошел спор между художником и мудрецами. Художник утверждал, что облик Моисея написан вполне точно, а мудрецы настаивали, что натура Моисея определена ими по этому изображению безошибочно. Мудрый царь Арбистана решил сам узнать, кто из спорящих прав и лично отправился в стан Израилев. При первом же взгляде царь убедился, что облик Моисея изображен художником безукоризненно. Войдя в шатер человека Божьего, преклонил царь колено, поклонился до земли и рассказал о споре между художником и мудрецами. «Сначала, прежде чем я увидел твое лицо», — сказал царь. Я подумал, должно быть, художник плохо написал облик твой, ибо мудрецы мои в науке физиогномики — люди весьма опытные. Ныне же убеждаюсь, что это люди совершенно ничтожны, и что суетно и ничтожно мудрость их. — Нет, — ответил Моисей, — это не так. И художник, и физиогномисты — люди весьма искусные, и тот, и другие правы. Да будет ведомо тебе, что все пороки, о которых говорили мудрецы, действительно присущи мне были от природы, и, быть может, еще и в большей степени, нежели это определено ими по облику моему. Но... Долгими и напряженными усилиями воли боролся я с пороками моими, пересиливал и подавлял их в себе, пока все противоположное им не стало второй натурой моей. И в этом высшая гордость моя.